Глава тридцать шестая «Делия, я не успел. Все так быстро завертелось. Они поторапливали меня», — оправдывался Паркер, виновато потупив взор. «Ты же понимаешь, таким, как Брикман и Эдингтон, не отказывают». «Понимаю», — едва слышно буркнула. И хотя мне это очень не нравилось, я была вынуждена с ним согласиться. А вот с чего такая спешка и настойчивость, мне было непонятно, и это больше всего нервировало. Я хотел к тебе выехать и все рассказать, но пришлось решать срочные вопросы, а после узнал, что к тебе вернулась болезнь. Нет, я прекрасно себя чувствую. Это все происки Доуманов. Резче, чем следовало, ответила. Тотчас радостно оскалилась, заметив приближение одного из членов ненавистного мне семейства к нашему столику, и пробормотала. Вот, видите, не дают покоя даже здесь. — поперхнулся Мэтью, невольно вздрогнув от моей предвкушающей улыбки, и опасливо покосился на буквально бегущего к нам, показушно встревоженного Френка. Дель, любимая, я только что узнал, что тебе снова стало плохо, — запричитал находящийся в паре метров от нас муженек, да так искренне и громко, явно стараясь для заинтересованно поглядывающей в нашу сторону публики. — Тебя неверно информировали, Фрэнк. Я чудесно себя чувствую. Наверное, в тысячный раз повторила уже набившие оскомину слова, с ехидным смешком наблюдая за бесполезными попытками младшего Доумана обойти заступившего ему дорогу Кипа. «Как ты смеешь? Пропусти сейчас же меня к жене!» Все же не выдержал муж, грозно взглянув на моего защитника. Но секретаря таким взором не испугать. А кидаться на слугу при свидетелях Фрэнк посчитал ниже своего достоинства. И это правильно. Нечего устраивать представление. Достаточно и того, что любопытные зеваки и сейчас наблюдают. Поэтому, гордо вздернув подбородок вверх, мужчина произнес. «Дель, нам надо поговорить. Я беспокоюсь о тебе, о твоем здоровье, о нашем сыне. Хватит уже обижаться. Я знаю, ты простила меня. Те цветы? Какие цветы?» Деланна удивилась, прервав патетические возгласы. Неторопливо отпила из кружки глоток кофе и, будто бы вспомнив, досадливо поморщилась и добавила. «Ах, цветы! Я отдала их служанке. Та, кажется, выручила неплохую сумму за них. Да, точно, девушки накупили себе наряды». Говорить во всеуслышание о том, что приказ сбыть корзины с цветами отдала я и что на заработанное от продажи букетов улучшила быт слугам, было бы с моей стороны недальновидно. Предстать крахобором при стольких свидетелях глупо и невыгодно. Поэтому, бросив скучающий взгляд на мужа, продолжила. — Они попросили передать тебе огромное спасибо за великодушие. И, Фрэнк, я не изменю своего решения. Не тешь себя иллюзиями. С твоей семьей я не хочу иметь ничего общего. — Ты... ты... — задохнулся от злости муженек. Его лицо стало быстро покрываться красными пятнами. Ноздри часто и широко раздувались, а губы нервно подергивались. «Прощай!» — ровным, спокойным голосом произнесла, переводя свой взгляд на ошарашенного Мэтью. Мужчина, по-моему, был не рад стать свидетелем этой сцены, и, дождавшись, когда Фрэнк, что-то сквозь зубы процедив, покинет ресторан, чуть подавшись ко мне, едва слышно сказал, «Делия, вы только что при свидетелях оскорбили младшего Доумана». Угу, кивнула, продолжая блаженно улыбаться и вести себя так, словно ничего не произошло. Делия, Сефтон вам этого не простит. Он так дорожит своей репутацией, столько времени прикрывал делишки своих сыновей, вкрадчивым голосом зашептал мытью, с беспокойством меня оглядывая. Вы понимаете, что сделали? Да, не волнуйтесь. Я знаю, что делаю, попыталась успокоить мужчину. Но тот явно не впечатлился и вскоре покинул ресторан, обещая завтра прибыть ко мне в поместье, чтобы обсудить некоторые вопросы по строительству. «Трусоват оказался этот Паркер», — хмыкнул Кип, усаживаясь рядом со мной. «Но он прав, ты только что оскорбила одного из доманов. Но если посмотришь на присутствующих в этом ресторане, заметишь обращенные в твою сторону сочувственные взгляды. Пусть смотрят» равнодушно пожала плечами, продолжая потягивать уже давно остывший кофе, демонстрируя всем, как я себя замечательно чувствую, и улыбаясь так, что аж сводила скулы, прошипела. Они разыграли все как по нотам, сожгли мой завод, чтобы я не смогла выполнить обязательства по договорам, после скомпрометировали, отравив гадостью, и пустили слух, что ко мне якобы вернулась болезнь. И это показательное беспокойство Фрэнка, «Неужели семейка думает, что я снова попадусь на глупую уловку?» «Нет». И, конечно, они не ожидали от меня такого ответа. И все еще находятся в слепой уверенности, что смогут меня запугать. А это значит, что теперь они со мной не будут столь мягки. Нападут? «Возможно», — согласилась, поставив пустую кружку на стол, и произнесла. «Уходим. Здесь все, что требовалось, я сделала». Уже в карете, возвращаясь домой, устало поглядывая в окно, я задумчиво протянула. «Убить не убьют. Им я зачем-то нужна живой. А вот невменяемой сделать еще попробуют. А я больше не хочу рисковать. Самый опасный, неуравновешенный и непредсказуемый из них Ленард, и он должен уйти первым. Для этого тебе нужен Скай? — Да, — коротко ответила, и, закрыв глаза, погрузилась в тягостные раздумья но спустя пару минут добавила, «Надо найти этого Альпина». Судя по письмам, он беспокоился обо мне, а Сефтон ему лгал. Наверняка расписывал, как заботиться обо мне, продолжая поить меня отравой. А еще выяснить, что за разработки ведутся. В найденных документах отца и тех, что вынесли из фабрики Доумана, нет ни слова об этом. Необходимо нанять того, кто исследует принадлежащие мне земли, но так, чтобы никто не знал. Кип. Я слышал, думаю. Поспрашиваю, но сомневаюсь, что в Ранье есть рудознацы Придется приглашать из грантэма или Аванда, но слухи... Может, тогда просто объехать территорию? Если речь идет о раскопках, значит, они где-то уже начались? Нужны люди и время. Твои земли обширны. Ты прав, мысленно выругалась. Куда ни ткни, везде нужны люди, а это деньги. Видимость благополучия было все сложнее создавать. — Черт, вечер лаван Я совсем забыла, он сегодня или завтра? — Завтра. Ты не пропустила, — успокоил меня Кип, забавляясь моим взволнованным видом. Нашла из-за чего переживать. После произошедшего мне тем более необходимо появиться там, чтоб некоторых перекосило от злости и зависти. — Хм, — поперхнулся Кип, никак не прокомментировав мое горячее желание. Так как мы уже подъехали к поместью, возле которого стояла незнакомая мне карета. Привратник у ворот отсутствовал, а калитка была настежь распахнута. Что за не договорила первой, покидая карету, не слушая беспокойные крики Кипа за своей спиной, и устремилась к дому, раз за разом повторяя: Пусть все будет хорошо, пусть с дарыном будет все в порядке! Дель, стой! Резкий окрик секретаря, рывок, и меня буквально отбросили назад я сказал первым зайду жди здесь кип жди рявкнул мужчина быстро взбегая по ступеням через мгновение скрываясь за дверью, но надолго меня не хватило и спустя минуту я тоже влетела в холл с тревогой озираясь так и знал съехидничал секретарь склонившись над распростертым телом барни рядом столпились всхлипывающий дарын мрачный глен Растерянный Лудо, причитающие Натиша и Нел, перевязывали голову здоровяка. Аманда, тихонько ругаясь, подавала девушкам свернутые в рулон полоски чистой ткани. А незнакомый старик, замерший в сторонке, горестно вздыхал. Что случилось? потребовала, с трудом сдержав порыв, броситься к сыну, лишь ободряюще ему улыбнувшись, и вновь перевела свой взгляд на барни. Он жив? Жив, но пока без сознания. Кто-то ударил его по голове. — Как достал? — с недоумением пробормотал Кип. — Глен, Натиша. — Мы не знаем Кип. Он был в домике, — заговорила девушка, продолжая перевязывать раненого. Мадемуазель Аманда пару минут назад вбежала в дом. Сказала, что дверь открыта, а барни без сознания. — Аманда? — Я приехала чуть раньше назначенного времени и решила поболтать с барни. Дверь была распахнута, а он лежит у домика ясно поместье осмотрели двор сад хлоя и Еник сейчас проверяют я остался с Дарыном. на улице за домом присматривают отрапортовал глен на вид парень выглядел спокойным но ходящие желваки на скулах выдавали его напряжение барни отнести в комнату на тише присмотришь за ним пока не приедет лекарь глен не отходишь ни на секунду от дарена нел следишь за домом я скоро оставил распоряжение кип широким, торопливым шагом направившись к выходу. — Лудо, Глен, поднимайте. Девочки, поможем. Тут же скомандовала я, но, окинув взглядом, бессознательное тело привратника спросила. — Как вы его сюда принесли? — Волоком, — всхлипнула Аманда, подхватывая Барни за ногу. — Нет, так не пойдет. Нужен плед, самый большой. Только спустя сорок минут нам удалось донести так и не пришедшего в сознание Барни до комнаты на тише и уложить его на кровать. Уставшие, мокрые, мы, едва передвигая ногами, прошли в холл, разместившись на принесенных из гостиной стульях, и принялись ждать возвращения Кипа. — Это мог сделать только тот, кого знает Барни, и кому он доверял, — задумчиво протянул Глен через несколько минут тягостной тишины. — Да, здоровяка Барни не так просто уложить, — поддержала Аманда, не видяще уставившись перед собой. Извозчика, что доставил девушку, мы давно отпустили, заперли калитку, а Хлоя и Еник отчитались, что посторонних в поместье нет. Надеюсь, те наблюдатели, что следят за домом, сообщат Кипу, кто предал барни, едва слышно проговорила, прижимая к себе молчаливого сынишку. Подросший Роско устроился у наших ног, грозно оглядывая каждого присутствующего. Кип вернулся спустя полтора часа в сопровождении знакомого лекаря, который, осмотрев барни, порадовал нас добрыми вестями. Наш великан будет жить, но придется недельку провести в постели. Голова у здоровяка была крепкая, так что уже завтра утром он должен очнуться. Проводив старика, Кип объявил, что можно расходиться, опасности нет, и что ворота охраняет некий Роберт, взглядом показав мне и Аманде в сторону лестницы. Дарен, идем, мы с тобой пропустили занятие по чистописанию, — тут же проговорил Глен, взяв разыгравшегося Роска за ошейник. — И щенка пора выгулять. — Мам, иди, Дарен, я скоро закончу и присоединюсь к вам, — успокаивающе улыбнулась ребенку и, обняв сына, прошептала. — Все будет хорошо, барни жив и здоров, а того, кто подло на него напал, мы накажем. — Барни хороший, — уверенно заявил мальчик, натянуто улыбнувшись и направился к гувернеру. Проследив за поднимающимися на второй этаж сыном, щенком и Гленном, пока тени скрылись на лестничной площадке, я, кивнув в сторону коридора, в котором находился кабинет для переговоров, произнесла. «Там будет удобней». «Это сделал свой», — заговорил Кип, сразу, как только плотно закрыл за собой дверь. Его поймали и отвезли к Скаю. За домом остались присматривать двое, поэтому не успели предупредить меня. Скай не прощает предательства, и мы скоро узнаем, кто его перекупил. Но по дороге он не произнес ни слова. — Зачем ему нападать на Барни? — Возможно, лишить тебя охраны, — с усмешкой предположил Кип, по-хозяйски пройдя к секретеру, и, достав из него бутылку, налил себе полный бокал. Вот только тот, кто нанял Лонни, не знал, что кроме Барни здесь находятся несколько охранников. Думаю, они ждали сигнал» но парни успели перехватить предателя, или Аманда своим появлением помешала, но к дому больше никто не приезжал и не подходил. Хорошо, надоело все время озираться и вздрагивать от собственной тени. С облегчением выдохнула, пальцами вздавив болезненно пульсирующие виски, и с горькой усмешкой произнесла. «Мы все знаем, кто заказчик, и пора ударить сильней. У меня все готово». — предвкушающе улыбнулась Аманда, выкладывая на стол статьи и приложенные к ним копии договоров, расписок и прочих бумаг, подтверждающих нечистые делишки Сефтона. «Отлично — Отлично! — довольно протянула, прочитав первую статью. — Завтра будет весело!